На земле пилоты советских истребительных полков, п р и л е г ш и е н е вдалеке от своих машин, также лежа заполняли формы на боевой вылет. Взлет в 7.20. Набор высоты 1 0 с половиной километров к восьми п Положение других формирований относительно их собственного. Управление. Наведение по радио с поста радиолокации. Первый заход, второй заход, набор высоты, отчет потому, что видел, отчет потому, что думаешь. Объем писанины не ограничен, и можно быть уверенным, что ее прочтут все, кому положено, и с максимальным вниманием. В тех частях глубинной ПВО, которые нацелены на противодействие тяжелым бомбардировщикам, может быть только один вылет в день. Но его хватает выше крыши. Лучше бы я в ударной группе оставался. Невысокий, полноватый летчик, не похожий на пилота истребителя, но воющий именно в истребительной авиации уже третий год, говорил в небо, даже не трудясь вернуть в нормальное положение закатившиеся под веки зрачки. Не было сил. За вылет он потерял килограмма три вместе с потом. Два таких вылета и буду выступать за ВВС рулевым на восьмерке или жакеем. Оторвут с руками. Сначала здесь задница оторвется от перегрузок. О, его ведомый. лежал в полуметре, раскинув конечности наподобие креста Андрея Первозванного, болел каждый сустав и каждая связка, даже и не знал, что их так много в организме. Руки бы поотрывал тому, кто трепался, что у мустангов на перегрузках оружие отказывает, засунул бы его к себе, з а б р о н е спинку и пусть бы служил. Пулеулавливателем трепло базарное. Не помнишь, кто это был? Не, ничего не помню. Помню, что меня Николаем родители назвали. А кто такие, зачем уже не помню. Ой, мама. Вот именно. Они полежали еще минут пятнадцать совершенно молча, остывая и расслабляясь. Подошел адъютант полка, собрал бумаги, молча прикурил по папиросе, всунул в рот каждому. Благодетель, блеющим голосом проговорил Комеск: "Водички принеси холодненькой, не сочти за труд, а то сдохну". Адъютант, повоевавший на яках летчик, кисть которого была в свое время и с к о в е р к а н а пулей немецкого крупнокалиберного пулемета. Не обидевшийся, не возмутившись, кивнул. Через пять минут к лежащим офицерам подбежала худенькая девушка с погонами младшего сержанта, прижимающая к груди кглечик с молоком обернутый коротким полотенцем. Оба летчика только застонали, приподнимаясь. Молоко было холодное, невероятного вкуса. Струи протекающие между л я з г а ю щ и м и до сих пор зубами. стекали за расстегнутый воротник гимнастерки на бочкообразную грудь капитана сержантша засмотрелась на высоте было минус сорок или пятьдесят не спасали ни унты ни шерстяное белье в три слоя ни обогрев кабины ни спирали термокостюма шнур от которого втыкался как пуповина в гнездо на борту Яковлева В среде высотников ходила легенда о северянине-торпедоносце, у которого уже на боевом курсе мелким осколком замкнула нагревающую спираль на спине, и он сумел добраться до нее только завершив заход и выйдя из-под огня, получив ожоги, мало совместимые с летной карьерой. Другая страшная история была про истребителя-перехватчика. который обмочился, когда на него внезапно сделали заход посреди чистого неба, и ему сожгло за коротившей спиралью кожу на бедрах, и хорошо еще, если не кое-что другое. Несмотря на эти страсти, американский лендлизовский термокостюм считался даром судьбы. Перенести минус пятьдесят по Цельсию, как и оттаивание после него. Ни один человек без крика не мог, несмотря на весь антураж и гонор кондовых сибирских мужиков. Не тот уровень. Капитан наконец-то оторвался от глечика с молоком, кивнул головой на в е д о м о г о делающего г л о т а ю щ е е д в и ж е н и е кадыком. Сержантша быстро приняла, передала лейтенанту. Не дав ему сделать ни одного лишнего движения. Как там в штабе? – вопросил Комеск, растягивая г л а с н ы е как человек, которому и лишнее это слово втягость. Пишут, с читают. Младший сержант смотрел а на капитана со смесью ужаса и восхищения. По фронтовой привычке Комполка вывел радиообмен на динамик. подвешенный на сосне чуть в стороне от штабного угла. Туда после взлета стеклись техники и аэродромщики. Дело у которых на ближайшие часы оставалось только одно – ждать, чтобы знали, объяснил командир сурово подозрительному по определению особисту. Под его бдительным взором. ни разу не поднимавшиеся в воздух, кроме как в ч р е в е Дугласа при последнем перебазировании, технари и сжавшиеся за их спинами аэродромные девчонки, получали достаточно полную картину происшедшего в воздухе от первого твою мать летчика, увидевшего строй крепостей, до облегченного Сели, последнего из оставшихся в живых. Вернувшегося на свой аэродром. Зрелище, протянувшееся на всю видимость вереницы коробочек американских бомбардировщиков, вергало в в ступор. 12 летающих крепостей либо идущих в нижнем эшелоне л и б е р е й т е р о в составляли одну эскадрилью. Три эскадрильи, 36 и машин, составляли группу. две или три группы крыло из е м и т и двух или 1 0 ста м и бомбардировщиков, построенных косым трехмерным ромбом, способным встретить сотнями стволов атаку с любого направления. И такие коробочки в кавычках шли и шли, как фаланга гоплитов с запада на восток, насколько хватало глаз. На обычной войне Действие одного летчика, каким бы он выдающимся АСом ни был, не имеет почти никакого значения. Даже сбившие за д в а года войны до полусотни вражеских самолетов АСы фактически не оказывают на ход в о й с к о в ы х операций никакого влияния. И только постепенное накопление на каком-то участке невосполнимых потерь с течение м времени может к чему-нибудь привести. Точно так же, когда корпус выбрал себе американское бомбардировочное крыло, не слишком прикрытое истребителями, и начал заходы на него, отдельные сбитые или вывалившиеся из строя крепости уменьшали оборонительную мощь противника совсем не на много. Несколько яков сбивалось в каждой атаке, в обмен на повреждения. которые огромные и живучие четырехмоторные машины получали от их огня. Слава богу, все пилоты имели строгий приказ, будучи подбитыми, не пытаться спасти машину, а покидать ее с парашютом. Это несколько снимало груз с плеч летчиков, самолеты которых были почти незащищены. Заводы выпускали достаточно моторов и планеров. чтобы пополнять воюющие полки, но брать опытных летчиков было уже не откуда. Резервы фронтов были выскоблены до дна. После второго захода сверху вниз и сзади наперед через четкий строй бомбардировщиков первая эскадрилья оказалась над поднимающимися откуда-то снизу мустангами и с облегчением занялась своей прямой обязанностью. Драку с тремя-четырьмя десятками американских истребителей летчики полка восприняли как подарок неба. Это было более благодарным занятием, чем бессмысленные атаки на з а с т и л а ю щ е е небо порядки бомберов, которым вооружение легких красавиц в кавычках было как слону дробина. Если два остальных полка корпуса вооруженные Як-9Т С тридцатью семью миллиметровой пушкой и РСами имели хорошие шансы сбить В семнадцать несколькими удачными попаданиями. То единственная д в а д т и миллиметровая пушка Як 3 в купе с парой крупнокалиберных пулеметов должна была поливать даже одиночный бомбардировщик как из шланга, чтобы чего-то добиться. С истребителями Все было понятнее и проще: высота, скорость, маневр, огонь. Зашел в хвост, сбил. Дал зайти в хвост себе, п р о щ а й с я с жизнью. В стремительных серебристых мустангах, раскрашенных кольцами и квадратами, было много общего с советскими яками, как есть много общего в силуэтах акулы и дельфина, выточенных эволюцией ради единой цели. подвижности, разделившись сначала на звенья, потом на элементы, американцы приняли навязанный им бой, вовсе не пытаясь вопреки стандартной тактике советских истребителей обязательно сорвать атаку на свои бомбардировщики. У бомбардировщиков была своя работа, у истребителей была своя. Бой шел на равных, долгий и упорный. Новичков в нем похоже не было ни стой ни с другой стороны. Истребители к р у т и л и с ь переворачивались, пикировали друг за другом до самой земли, стреляя. У капитана отказало сразу все оружие, и он потерял секунды, пока на ощупь, не прерывая каскад фигур пилотажа, искал тумблер дублирующий цепи предохранителей. За это время к нему в хвост Зашла американская пара. Ей хватило бы и одной секунды, чтобы его ш и б и т ь но по мустангам очень вовремя шарахнул его ведомый, не попав, но заставив уйти вниз. Теперь они сами спикировали за этой парой, непрерывно о глядывая, с ь чтобы сзади снова никто не пристроился. Променяв высоту на скорость, мустанги разогнались до совершенно невероятных скоростей. Но капитан, сведомым, о т к р ы в ф р т ы и мыча от непереносимой боли в ушах, висели у них на заднице, как пара л е г а в ы х на хвосте у лисы. Крылья, крылья! – орал лейтенант, с о г н у в ш и й с я в своей кабине. В ожидании треска, которым будет сопровождаться разрушение конструкции Яка. Американцы начали выходить из пикирования на двух тысячах метров, по-прежнему держа строй. Камеск сам не был уверен, о т в а л я т с я у его машины крылье или нет. Но раз не отвалились у Мустангов, то должны выдержать и у Яковлевых. Медленно и аккуратно миллиметр за миллиметром. Он выбирал на себя ручку управления, уменьшая угол, под которым разогнавшаяся машина несла с ь к покрытой черными полосами уже р а з л и ч и м ы х деревьев земле. Чуть дрогнет рука, и все последнее, что услышишь в жизни, будет треск клопающегося металла. Они вышли из п и к е в трехстах метрах от земли почти без просадки, аккуратно, как в аптеке. Мустанги, пилоты которых, видимо, плохо соображали после перегрузок, начали набирать высоту. Используя резерв скорости после пикирования, советским истребителям удалось сблизиться с ними на четыре десятка метров. Капитан оглянулся вправо. Ведомый шел на своем месте, только чуть пониже. Твой правый, мой левый, потом вправо. Успел крикнуть он. И оба одновременно открыли огонь по плавно перемещающимся в прицелах самолетам. У них было на это полсекунды. Потом дистанция сократилась так, что самолетам пришлось резко взять в сторону, чтобы не столкнуться в воздухе. Легко развернувшись, оба яка снова зашли к американцам в хвост, расстреливая истекающие белым дымом машины, уже в а л я щ и е с я в бок. Потом произошел эпизод, который заставил капитана несколько смутиться. Он открыл огонь из пулеметов, чтобы активировать фото пулемет в крыле, и четко видел, как пули раздирали обшивку падающего мустанга. Уже можно было выходить из п и к е но он продолжал, давая короткие очереди толчками большого пальца на кнопку электроспуска, держаться за американцем. С вражеского самолета вдруг сорвался сброшенный фонарь кабины, улетевший влево, и летчик как чертик и з т а б а к е р к и в ы с у н у л с я наружу, приподнимаясь на локтях. В это мгновение в Мустанг вошла последняя очередь и летчика вновь вдернуло внутрь. Войдя в штопор, самолет ввинтился в землю, в одной вспышке превратившись в полыхающее месиво. металлических листов. Второй истребитель рухнул в километре. Пилот успел выпрыгнуть. Если бы не слишком маленькая задержка, выставленная на фото пулемете, капитан не стал бы стрелять по обреченной машине, и летчику возможно хватило бы высоты спастись. Камеск не испытывал большого стыда или чего-то в этом роде, просто некоторую досаду. Убивать непреднамеренно на такой огромной войне было глупо. Никола, к штабу зовут. Задремавшего уже капитана подергал за рука в старлей из его эскадрильи. На ходу протирая глаза и удивляясь, как он мог уснуть в такую холодину под открытым небом, он пошел в ту же сторону, куда тянулись вяло, обмениваясь взмахами рук остальные. Полк потерял шесть человек и десять самолетов. На его счет были записаны один достоверно сбитый В-18 и семь Мустангов. Фактически баш на баш. с п о ч и нам всех. У командира, не участвовавшего в вылете, был такой же усталый вид, как и у всех остальных. Мерси, вяло отозвался один из летчиков. остальные даже не нашли в себе сил засмеяться. Звонили из корпуса. Литок со сломанной ногой лежит у них. Сима имеет пулю в бедре, и тоже таким образом из дела выходит. Значит, завтра пойдут трое с т а ж е р о в и я. Технику из корпуса перегонят. Как остальные? поинтересовались не громко. По-разному. п а р а ш ю т ы по всему небу висели. Поляки двоих американцев дубьем забили. Обалдели совсем. Да нет, сами подумайте. Они немцев за пятки кусали до крови столько лет, а тут только вроде скинулись себя, так их снова бомбить начинают. о с в о б о д и т е л и в кавычках. Ясно. Звереет народ. Странно, что в ПВО польских частей нет. Правильно, что нет. Кто знает, чего от них ожидать. Брось, поляки не первый месяц уже летают. Вот и пусть летают, только от нас подальше. В девятьсот седьмом и а п е лейтенант крепость с концами таранил. Командиру полка не понравилось направление, которое принял разговор, и он поспешил сменить тему. Жив? Нет, на смерть. Осипенко обещал герою представить посмертно. Зря он. Кто знает? Может, ранен был? или с управлением не справился. Сейчас не сорок второй. Все равно зря. Бывает, когда действительно надо, как-то Лалихин, но тут, наверное, не тот случай. С этим можно было поспорить. Отвыкшие от значительных воздушных боев американцы были весьма впечатлены действиями советской авиации, особенно ее настойчивостью. Система ротаций. призванная держать перед носами американских экипажей сладкую морковку возвращения домой, привела к тому, что сокрушившие люфтваффе истребительные асы или разъезжали по стране с компаниями по продаже бумаг военных займов, или служили инструкторами в учебных полках. Некоторое количество пилотов с значительным опытом воздушных боев находились на инспекторских или штабных должностях в действующей армии, илишь очень немногие в должностях командиров э с к а д р и л и й непосредственно связанных с боевой деятельностью. Тем не менее летчики американских истребительных частей искренне считали себя лучшими в мире. Несколько совершенных за день таранов. потрясли их не меньше, чем сам факт того, что советские ВВС способны драться с ними на равных. Бомбардировочные э скадрильи нередко несли тяжелые потери, но в последние месяцы почти исключительно от зениток. Как стало ясно из отчетов, представленных командованием, люфтваффе после сепаратной капитуляции Термина, позволяющего законникам говорить о соблюдении кособланкских принципов, немцы накапливали силы для г р о с с ш л а г удара по бомбардировщикам двумя тысячами истребителей, которые должны были нанести восьмой воздушной армии высокие одномоментные потери, заставившие бы ее прекратить операции на длительное время. Примечание. Касабланкские принципы. Двадцать т р е т ь е января тысяча девятьсот сорок третьего д а на встрече в Касабланке союзниками было заявлено, что они согласятся прекратить войну только с безоговорочной капитуляцией Германии. Конец примечания. Считалось, что к такому может привести потеря пяти тысяч членов экипажей за один вылет. Примерно то же самое совершили вместо немцев русские, подняв в воздух свыше двух тысяч истребителей. По ценам конца сорок четвертого года один В семнадцать стоил около двухсот сорока тысяч долларов, В двадцать четыре почти триста семьдесят тысяч. Русские цены в рублях сравнивать с долларами было сложно. Но две-три сотни сбитых тринадцатого ноября Яков и Лавочкиных были в целом адекватным устангом, с т о и в ш и м пятьдесят одну тысячу, и кинг-кобрам, с т о и в ш и м сорок шесть. Не нужно было иметь бухгалтерское образование, чтобы сосчитать, что прежняя тактика войны в воздухе чисто с финансовой точки зрения против русских делалась невыгодной. Следовало придумать что-то иное.